Глава одиннадцать. И люди, и ангелы, увидев редкостную птицу или небывалого зверя, тотчас пытаются их убить. Вот почему общество не терпело Тода, человека, настолько скроенного не по его мерке, что он просто не замечал существования этого самого общества. Нельзя сказать, что тот сознательно повернулся к нему спиной. Просто он еще в юности. начал разводить пчел, а для этого ему понадобилось выращивать цветы и фруктовые деревья, а также заниматься и другими сельскохозяйственными работами, чтобы обеспечить семью овощами, молоком, маслом и яйцами. Живя в тиши деревьев среди насекомых, птиц и коров, он стал чудаком. Характер у него был умозрительным. В мозгу его медленно складывались обобщения. но он пристально следил за мельчайшими событиями своего маленького мирка. Пчелы или птицы, цветок или дерево были для него почти так же занимательны, как человек. Однако женщины, мужчины и особенно дети мгновенно проникались к нему симпатией, словно к большому сен бернару ибо хотя тот и мог рассердиться, Но он был не способен кого-нибудь презирать и обладал даром без конца удивляться тому, что случается в мире. К тому же он был хорош собой, что тоже играет немалую роль в наших привязанностях. Несколько отсутствующий взгляд и тот не отталкивал, как бывает, когда собеседник явно поглощен собственными делами. Люди понимали, что этот человек просто увлечен внезапно замеченным запахом, звуком. или зрелищем окружающей жизни. Всегда именно жизни. Люди часто видели, как он с какой-то особой серьезностью глядит на засохший цветок, на мертвую пчелу, птицу или букашку. И если в эту минуту с ним заговаривали, он произносил, притронувшись пальцем к крылу или лепестку. Погибло. Представление о том, что происходит после смерти, по-видимому, не входило в число тех обобщений, на которые был способен его ум. И то непонятное горе, которое он испытывал в виде смерти всякого живого существа, хоть оно и не было человеком, больше всего и приучало местных помещиков и духовенства говорить о нем, чуть кривя губы и слегка пожимая плечами. Что касается крестьян, то для них его чудачество заключалось прежде всего в том, что, будучи джентльменом, он не ел мяса, не пил вина и не учил ухуму разуму, а, усевшись на что попало, внимательно их выслушивал и при этом как будто даже не гордился простотой своего обхождения. В сущности говоря, их больше всего поражало, что он и слушал, и отвечал, словно ничего не ожидая от этого ни для себя, ни для них. Как это получалось, что он никогда не давал им советов, ни политических, ни религиозных, ни нравственных, ни деловых, оставалось для них тайной, никогда не перестававшей их удивлять. И хотя они были слишком хорошо воспитаны, чтобы пожимать плечами, в их мозгу продела смутное подозрение, что добрый джентльмен, как они его звали, самую малость не в себе. Конечно, он оказывал множество мелких практических услуг, и им самим, и их скоту, но всегда как будто ненароком, так что они потом никак не могли понять, помнит ли он об этих услугах. А он, видно, и не помнил. Вот это, казалось им, пожалуй, больше всего и подтверждало, что он, так сказать, маленько не в себе. У него была и другая беспокоившая их странность. Он явно не делал никакого различия между ними и любым бродягой или случайным пришельцем. Им это казалось большим недостатком, ведь деревня-то была, в конце концов, их деревня, и он сам, так сказать, принадлежал им. И в довершении всего здесь до сих пор не могли забыть о том, как он обошелся с одним погонщиком скота, хотя эта история случилась уже добрый десяток лет назад. Для деревенского Люда было что-то жуткое в той сокрушительной ярости, с какой он напал на человека, который всего лишь крутил хвост бычку и колол его острой палкой, что делает каждый погонщик скота. Люди говорили, свидетелями были почтальоны Возница, природные эроконтез, рассказчики французские. Так что история, видно, ничего не потеряла от пересказа. Будто он просто рычал, когда кинулся по лугу на этого погонщика, дюжего широкоплечего человека, поднял его, как дитя, Кинул вкус дрока и так оттуда и не выпустил. Люди рассказывают, будто его собственные голые руки были исцарапаны по самые плечи от того, что он держал погонщика в этих колючках, а тот в это время орал как оглашенный. Почтальон, вспоминая эту историю, говорил, что ему кажется, будто у него самого до сих пор болит все тело, а из слов, приписываемых Тоду, самыми мягкими и, пожалуй, единственно верными были. Клянусь Господом Богом, если ты, чертово отребье, еще хоть раз обидишь животное, я из тебя все внутренности выпотрошу». Этот случай благотворно повлиял на обращение с животными во все округе, но его не забыли и в каком-то смысле не простили. При необычайно мирном нраве и всегдашней кротости Тодда Эта вспышка придавала ему загадочность, а люди, особенно простой народ, не любят загадочности. И только дети, для которых все окружающее настолько загадочно, что особых тайн для них не существует, вели себя с Тодом так же, как он с ними, и протягивали ему руку с полнейшим доверием. Но и дети, подрастая, даже его собственные дети, постепенно заражались общим отношением к Тоду. Он жил в чужом для них мире, а какой это был мир, они никак не могли постигнуть. Может быть, им мешало понять его то, что его интерес и любовь к ним ничем не отличались от интереса и любви, которые он питал ко всем живым существам без разбора, и они это чувствовали. Но при всем том, они испытывали к нему нечто вроде благоговения. В эту рань он уже успел поработать не меньше двух часов, пропалывая фасоль. Такой фасоли не было больше ни у кого во всем графстве. И теперь решил минутку передохнуть, разглядывая паутину. Это чудесное творение, на котором, как звезды на небосводе сверкали капли росы, висело на огородной калитке, и паук, большой и деятельный, глядел на Тодда с естественной для его породы опаской. Тот застыл, завороженный этим сверкающим прозрачным чудом. Потом, взяв мотыгу, он опять принялся за сорняки, глушившие его фасоль. Время от времени он останавливался, к чему-то прислушивался и поглядывал на небо, как это делают все сельские работники, бездумно и радостно давая отдохнуть мускулом. — Пойдемте, пожалуйста, сэр, у нашего папы опять припадок. На дороге за изгородью стояли две девочки. У старшей, которая тихонько окликнула его взволнованным голоском, было бледное личико с острым подбородком, а пышные волосы, русые, словно спелая рожь, падали на плечи. А похожие на незабудки глаза, в которых уже проглядывало что-то материнское, были под цвет ее бледно-голубого и почти чистого фартука. Она держала за руку меньшую и более пухлую сестренку и, произнеся свою просьбу, замерла, молитвенно глядя на Тода. Он бросил мотыгу. — Биди, идем со мной. — Сюзи, поди к миссис Фриланд или к мисс Шейле. Он схватил старшую из сестер Трайст за худенькую ручку и побежал, Стараясь приноровить свой шаг к ее шашкам, Грузный великан рядом с этой пушинкой. Ты сразу ко мне побежала, Биди? Да, сэр. Где это с ним случилось? В кухне, как раз когда я готовила завтрак. Ага. Приступ тяжелый? Да, сэр. Уж очень тяжелый. Он весь в пене. Что ты с ним делала? Мы Сюзи его перевернули на спину. А Билли смотрит, чтобы язык у него не попал в горло, как вы тогда говорили. Потом мы побежали за вами. Сюзи очень напугалась. Он так завопил. Они пробежали мимо трех домиков. Из одного окна выглянула женщина и с удивлением посмотрела, как бежит эта странная пара. Мимо пруда, где ныряли и безмятежно плескались утки, ставшие еще белее при ярком свете солнца, прямо на кухню к Трайстам. Там, на кирпичном полу, лежал больной. Приступ подучий уже кончался, а его перепуганный сынишка мужественно сидел рядом с ним. Горячей воды и два полотенца биде. Девочка с необычайной быстротой и без всякой суеты принесла миску, чайник и то, что могло сойти за полотенце. Они с тодом молча стали прикладывать горячие компрессы Голове больного. Глаза как будто стали получше, Биди. Да, сэр, у него уже не такой чудной вид. Взяв на руки тяжелое тело, Траст был ростом почти с него самого, Тот понес его по немыслимо узкой лестнице И положил на неприбранную кровать. Фу! Открой окно, Биди! Девочка отворила маленькое оконце. Теперь ступай вниз, наколи два кирпича, Оберни их во что-нибудь и принеси сюда. Сняв страйство башмаки и носки, тот стал растирать его большие, сведенные судорогой ступни. Работая, он насвистывал, и мальчик, тихонько поднявшись по лестнице, уселся на порожке смотреть и слушать. Утреннее благоухание рассеяло затхлый запах коморки. Мимо окна чирикая проносились птицы. Девочка вернулась с кирпичами, обернутыми в ее нижние юбки, и, приложив их подошвам отца, стояла, глядя на Тода, совсем как маленькая собачонка, охраняющая своих щенят. Тебе сегодня не придется идти в школу, Биди. А Сюзи и Билли пойдут? Да, теперь уже нечего бояться. К вечеру он будет почти здоров, но кто-нибудь тут с вами побудет. В этот миг Трайст поднял руку. и девчушка подошла к нему, стараясь разобрать, что он бормочет. Толстые губы шевелились с трудом. «Папа говорит, чтобы я вам сказала спасибо». «Хорошо. А вы уже позавтракали?» Девочка и ее братишка покачали головами. «Ступайте вниз и поешьте». Перешептываясь и оглядываясь, они ушли, а тот сел возле кровати. В глазах больного светилась та же собачья преданность, с какой он рано утром глядел на Дирека. Тот уставился в окно, сжимая большую руку крестьянина. О чем он думал, глядя на липу за окном, на солнечные блики, пробивавшиеся сквозь ее листву и скользившие по свежевыбеленной стене, где уже опять проступали серые пятна сырости, на игру теней этой листвы. Она казалась почти жестокой, это прекрасная игра теней той другой жизни, которая шла снаружи, такой полный радостный, равнодушный к людям, к их страданиям, слишком веселый, слишком бодрый. о чем он думал, следя за беготней теней, они как серые бабочки носились в погоне за солнечной пыльцой в то время как рядом с ним лежал великан крестьянин. Когда Керстин и Шейла пришли его сменить, он спустился вниз. В кухне Бидик мыла посуду, а Сьюзи и Билли обувались, чтобы идти в школу. Они замерли, глядя, как тот шарит у себя в карманах, зная, что это им сулит. Сегодня оттуда появились две морковки, несколько кусков сахара, веревка, какой-то счет, садовый нож, кусочек воска, кусочек мела. три кремешка, кисет с табаком, две трубки, коробок-спичек с одной только спичкой, шестипенсовик, галстук, плитка шоколада, помидор, носовой платок, мертвая пчела, старая бритва, кусок марли, немного пакли, палочка-каустика, катушка-ниток, иголка, но без наперстка, два листика-щевеля и несколько листов желтоватой бумаги. Он отложил в сторону шестипенцевик мертвую пчелу и все, что было съедобного. Трое маленьких трастов следили за ним в восторженном молчании. Наконец, Биди кончиком мокрого пальца потрогала пчелу. Она невкусная, Биди. Услышав это, малыши один за другим несмело улыбнулись. Заметив, что и тот улыбается, они заулыбались открыто, а Биди даже захихикала. Потом Сбившись на пороге, все трое, переговариваясь и крепко зажав в руках гостинцы и долго смотрели, как удаляется по дороге его высокая фигура.